Глава 39. Мать в подвале. Приятного прослушивания. Текст читает Царев. Превратившись обратно в вампира, я тут же прикрыл нос рукой. Вся ещё воняло луком. Запах был настолько сильным, что у меня даже разболелась голова. Зелёный лук обдавал невероятно сильным ароматом, наполнивший всю комнату. Переродившись в вампира, я оборёл очень острое обоняние. Но не знаю, возможно, это эффект побочный моей расы. Но вот запах лука. Сейчас же пахло настолько плохо, что мне казалось, что я даже могу умереть от этого. Если честно, проблем с приготовлением лука у меня не было. Запахи его был вполне неплох. Но вот запах сырого лука просто обжигал. А, кажется, что там Зажав мой свой нос, я спешил, чтобы быстрее пройти через кланерище продовольствия, еле сдерживая, чтобы не выбежить назад к счастью, увидел лестницу, ведущую в подвал. Присмотревшись, я заметил, что стены вокруг лестницы были немного неровными. Это словно бы этажи не были даже связаны между собой, полагаю, подвал вынвыкавал гораздо позже, чем построен сам собняк. Это те, кто сделал прорыли ходы и разобрали полы продовольственного склада. Лишь бы только сделать потайную комнату, подобной этой. Страйка была грациозной. Не сомневаюсь за тем, что такое организовывать, решился лишь только сам лорд. Но почему он не провел ход в свою комнату, как обычно все это делают? Как ни посмотри, это ведь лестница – чистое тайное убежище. Вполне естественно, я думаю, что подобные вещи будут построены так, чтобы вы легко попали сюда из своей комнаты – Ведь весь смысл подобных убежищек заключается в том, что вы и те, кто вам дорог, могли бы незаметно скрыться в нём. И тем не менее, вход в тайное убежище был в продовольственном складе. Очень странно. Был ли властитель этого особняка латентным поваром? Если так подумать, то тогда я бы могла понять, почему они построили вход именно здесь. Но менее странным это от этого не становилось». В итоге я решил не тратить время зря и пошел. По мере спуска температура воздуха заметно понижалась, а мимо меня начали задувать потоки холодного ветра. В конце концов, в итоге я оказался в этой комнате. Первое, что попало мне на глаза, был огромный рисунок. Он представлял из себя круг, нарисованный фиолетовой краской, окружность которого украшала замысловатые узоры. и странные изображения круга, суемые из символов, покрывающих его. На ум приходил сразу термин «магический круг». Фиолетовая краска даже светилась слабым светом, придавая комнате таинственную атмосферу. В центре всего этого находился зверь, которого я учуял. На цепях, свисающих с потолка, на некотором расстоянии от пола висела женщина. Только ее девять, обессиленно повисших хвостов, касались пола. Это была соблазнительная женщина-лиса с грязными волосами, которые когда-то были светло-коричневыми. И из головы у нее торчали ушки. Она была одета в рванное кимоно и казалась совершенно безжизненной. Ох, все, что я смог из себя выдавить, лишь только удивление. Я все понял, это была мать Кузы Хитян, и она была уже давно мертва. Я бы ощутил совершенно другое, если бы она висела просто обессиленная и страдающая, но сейчас она не была даже без сознания. Душа в ней отсутствовала, и сердце не издавало ни единого стука. Это был самый обычный труп. Хоть я все это и понимал, но все равно почтительно подходил к ней, игнорируя магический круг. Добрый вечер. Взглянув на её лицо, снизу вверх, я с уверенностью мог сказать, что она довольно-таки красивая. Веки с длинными ресницами были прикрыты, а её красные губы, казалось, вот-вот сорвётся вздох. Как бы то ни было, её тело было почти нетронутым. Не было ни одной царапины или раны. Я чувствовал от неё всё равно запах смерти, только Только он был похож на запах зверя со сладким ароматом. Она не была похожа на мёртвую, выглядела лишь будто так, словно она спит, тем не менее, жизни в ней не было. Она ничего не говорила и ничего не отвечала. Всё, что она могла, это лишь в тишине висеть на цепях. Её тело всё ещё оставалось красивым, поэтому я задавалась вопросом. не применял ли её убийца какое-нибудь специальное антисептическое лечение. Я всё ещё чувствовала поток магических сил, даже от обезжинного тела. Источник определённо был где-то внутри неё. Подозревая, что сюда меня призвал именно её труп. Но зачем и как? Пока я терзалась сомнениями, Передо мной светился фиолетовый магический круг. Поначалу мне казалось, что это сработало, какая-то ловушка, но, судя по всему, это было не она. Спустя некоторое время фиолетовый свет сменился наконец-то золотым, и передо мной предстала женщина, внешне очень похожая на ту, что висела на цепях. Лисьи ушки стояли торчком, а жёлтые лисьи глаза были открыты. На ней была одета немного вычернатая кимоно. на котором был изображен красивый рисунок уникальной формы, похожей на Хиганбану. Ее кимоно было гораздо чище, чем то, что было на ее тропе. И из-под ее тонкой улыбки выглядывали звериные клыки. Увы. Это особая посмертная запись, которая активируется только тогда, когда здесь появится кто-то помимо человека. Запись? Я получила приглашение от лорда этого поместья. Он хотел, чтобы я помогла ему остановить войну. Чтобы мы вместе нашли способ помочь королевству. Так мне сказали. Полностью игнорируя мой вопрос, она продолжала говорить. Судя по всему, передо мной была женщина, и скорее всего она была... Тем же человеком, что и висел сейчас на цепях, скорее всего, она оставила какой-то образ перед своей смертью. Это было нечто вроде видеозаписи в моём прошлом мире. Я прекрасно понимала, что в этом мире не придумали подобных способов передачи информации, но мне не нужно было ничего рассказывать. Я и сам понимал, что это не видео, лишь оживший силуэт. который напоминал мне о Кузухе Чан, но более умиротворённой и зрелой версией. Меня обманули. Но мести я не хочу. Хоть это немного и страшно, осознавать то, что моя жизнь подходит к концу, и единственное, что меня беспокоит, это моя дочь, Кузуха. Она такое чистое и невинное дитя, Ох, может быть, вы её даже встречали? Она была таким милым ребёнком, и она ещё всё такая милая. На что ты только тратишь свои последние слова? Спрашивала я, хоть и понимала, что она просто иллюзия, не способная меня услышать. Ой, простите. Кажется, я слегка отвлеклась. Скоро я вернусь обратно к своей истории. Потерпите еще немного. Не знаю, сколько прошло уже времени, и не знаю, кто сейчас это смотрит, но я понимаю, что не имею права ничего просить, но... Я прошу. Не могли бы вы позаботиться о моей дочери? Надеюсь, вы ей поможете. Произнеся последнее слово... Она низко опустила голову, после чего её образ, остывший в такой пойде, превратился в течичку Золотого совета и рассеялся. Она ведь была недалеко от Алматы. Да? Умирая, она оставила послание для своей лишь только дочери, которую так сильно любила. Но проблема заключалась в том, что её подвесили в подвале, убили, и после чего здесь забыта оставили. И вместо того, чтобы пытаться спастись, она слишком много думала о своей дочери. И о том, кто получит послание. «Я не смогу исполнить твою просьбу». «Не спорю. Что-то, что она чувствовала, было важно. Но почему и как? Главное, кто должен был это сделать? Как я могу за кем-то присматривать, если сама ищу того, кто обо мне позаботится?» Я никак с ней не связана, даже не я даже не уверен, смогу ли я выжить сам. Всё, что я могу сделать это оплатить за усыоку. Я просто верну её назад к её дочери. Что делать дальше это решение лишь только Кузахичан. Она не изгой подобный мне, и не мертва, как её мать. Она просто девушка, которая должна быть сильной и жить дальше. Я размотал цепи, обёрнутые вокруг тела женщины-лисы, имя которой я даже не знала. Она не была закована или пристёгнута замком, поэтому снять цепи оказалось не так уж и сложно. Ладно, в дело. Тело женщины-лисы, весилое безвольно и безвольное, было гораздо выше меня. Другими словами, оно было довольно тяжёлым. Но как бы то ни было, я вампир с чётерными способностями, поэтому с лёгкостью могла её унести. Я несла её деликатно, будто бы принцесса. Пора вернуться к Озекечан. В тот миг, когда я подумала об этом, свет под моими ногами снова засиял ярче, и в отличие от прошлого раза, он не стал золотым. Вся комната погрузилась в фиолетовый тон. Кто посмел его идти в мой подвал в столь поздний час? С лестницы прозвучал спокойно мужской голос. И, судя по всему, я задел какой-то сигнальный механизм, который снимал тело матери Козухи Чан. Как же это раздражало.